3. Год 237 от разлома, где-то на южном побережье. Когда ты молод, дерзок и еще не успел получить от судьбы пару увесистых затрещин, жизнь кажется этакой нескончаемой портовой ярмаркой. Все испытания в ней сводятся к лазанию по скользкому столбу за сапогами или метанию жестких войлочных мечей в фанерные мишени. Ты по-хозяйски расхаживаешь между рядами, побрякивая серебром и медью в потёртом кошеле и примиряясь, какое из испытаний тебе под силу. Не хочется ведь выставлять себя на посмешище, да и денег попусту лишаться тоже. И даже если ты последний голодранец, и монет в твоем кармане едва ли хватит на пару печеных яблок, легко расхаживать по этой ярмарке, торгуясь почем зря с лоточниками, подмигивая молоденьким торговкам, сладостями и чувствуя себя хозяином жизни. До поры до времени, пока, наконец, нечто не ткнет тебя носом в грязную и жесткую, как булыжная мостовая действительность. И вот ты уже чумазый, голодный и без гроша в кармане, скорчился в вонючем закутке под палубой, в котором хранятся запасные снасти, и только и ждешь, что кто-нибудь из матросов вытащит тебя оттуда за шкирку, как паршивого котенка. Юный Твинклдот провел в этом томительном ожидании много часов, пока усталость не взяла свое. Так и прошла ночь, из тех, что скорее изматывают, нежели дают отдых. Барт завис на зыбкой грани между сном и бодрствованием, не чуя жестких канатных витков, служивших ему ложем, но чутко ловя каждый скрип утлого суденышка, каждый вздох ветра за бортом, каждый всплеск волн. Воздух в крохотном чулане, где он нашел прибежище, насквозь пропитан запахом рыбы и прелой древесины, впрочем, как и везде на корабле. Доски, палубы над головой то и дело скрипят под тяжелыми, размашистыми шагами матросов. Временами можно расслышать чьи-то отрывистые окрики, состоящие в основном из ругательств. Эх, выбрать бы для побега более солидную посудину. Но, как назло, той ночью это был единственный корабль, собирающийся отчаливать. А Барту было мало просто спрятаться. Он хотел бежать, бежать как можно дальше. Судя по тому, как изрядно болтает шхуну, они уже покинули тихую бухту Валемира. То, что корабль в открытом море, должно было обрадовать Барта. Теперь, даже если его и найдут, уже не страшно. Сойдет в ближайшем порту. Не выбросит же его за борт, в конце концов. Хотя даже последний вариант Барта бы не огорчил. Стыд, ужас и чувство вины пожирали его изнутри. Скорчившись в три погибели на бухтах толстого троса, он мелко дрожал, и почти безостановочно плакал. Сказать, что ему было плохо, все равно, что сказать, что повешенному вдруг стало трудно дышать. Трудно, невыносимо трудно в 17 лет осознавать, что жизнь кончена, что ты остался один на целом свете, собственноручно погубив собственную семью. Что сказали бы ему дяди и кузена, вернувшись из недолгого плавания к обугленным останкам особняка и свежим могилам родных? И что сказал бы им он? Смог бы взглянуть им в глаза? Нет, пусть уж и его считают погибшим, он никогда больше не вернется в Валимир. Или вернется только, когда искупит свою вину. Хотя, чем ее можно искупить? Пожалуй, если бы он и вправду сейчас умер, это принесло бы ему только облегчение. Однако судьба, похоже, не собиралась преподносить ему такой подарок, так что пришлось задуматься, что делать дальше. Как ни странно, голода Барт почти не чувствовал, лишь слабость и легкую тошноту. А вот что давало о себе знать в первую очередь, так это жажда. Одновременно с этим организм требовал и избавиться от ненужных жидкостей. Юноша прислушался. Наверху царило заметное оживление. Матросы топотали по палубе туда-сюда, оживленно переговариваясь. Судно заметно кренилось на левый борт, видимо разворачивалось. Проблему с переполненным мочевым пузырем Барт, отбросив сантименты, решил прямо в чулане, рассудив, что здесь все равно сыро и пахнет не ахти. Затем немного размялся, насколько это позволяли размеры его убежища. Сучил ногами и руками, напрягал их, будь то пытаясь раздвинуть стенки своего чулана. А деревеневшие от долгой неподвижности конечности начали понемногу отходить. Вскоре Барт основательно запыхался зато и согрелся немного. Снова прислушался к доносящейся снаружи перекличке матросни. Судя по отдельным выкрикам, которые удалось расслышать вполне явственно, судно готовилось причалить к берегу. «Недолгим вышло плавание, чуть больше суток». «Пожалуй, оно и к лучшему», — шепотом рассудил юноша. «Сыт я по горло этим корытом». Встав на корточки, он уперся головой в дверцу чулана. Она была наклонной, даже не дверца а скорее крышка, как у большого короба. Да, собственно, закуток этот и отличался от короба только тем, что его нельзя было сдвинуть с места, поскольку задней стенкой ему служил левый борт судна, а верхний – палуба. Барт осторожно выглянул наружу. Чулан располагался в самом углу кубрика, пространство между грузовым трюмом и верхней палубой. Здесь, как на любом судне, хранился сухой провиант. Кулис мукой, крупой и овощами. Бочонки с пресной водой. Тут же был сложен и весь скарб кока. Котлы, чарки, весы. Здесь сейчас темно, свет проникает только из приоткрытого люка, ведущего на палубу. Но Барт достаточно просидел в потемках, чтобы глаза успели привыкнуть и к такому освещению. «Вроде бы никого», – прошептал он, подбадривая сам себя. Высунул голову наружу, заглядывая на противоположный край прохода, идущего через весь кубрик. Там, как он заметил еще когда пробирался на корабль, располагаются каюты. Одна большая, для команды, и несколько поменьше. Не разглядев ничего подозрительного и там, юноша выбрался из своего укрытия. Ослабевшие ноги так и норовили подогнуться, чему способствовала и неслабая качка. Барт, вихляя как перепивший сапожник и хватаясь за что ни попадя, чтобы удержать равновесие, кое-как пробрался на противоположный край кубрика. По пути, впрочем, успел пошарить в мешках с припасами. Наиболее свежими оказались яблоки, загруженные, похоже, в волемире. Тщательно протерев парочку в рукавом рубахе, Барт тут же сживал их вместе с косточками, не обращая внимания на червоточины и помятые бока. «Да уж, яблоки на голодный желудок не самая лучшая идея», проворчал он под нос, чувствуя, как заурчало в животе. Но искать еще что-то не было ни времени, ни желания. Он и так уже умудрился опрокинуть мешок с капустой, две большие кастрюли и целую кучу какой-то мелкой утвари. Шуму было столько, что Барт мгновенно покрылся холодным потом, ожидая, что вот-вот сюда спустится кто-нибудь из команды. Посмотреть, в чем дело. Он миновал общую каюту для матросов. Дальше, сразу за переборкой, оказалась лестница, ведущая к люку, что располагается в центральной части палубы. За лестницей, поперечной... От борта до борта проход с четырьмя дверями, каюты чуланов. Каюта капитана и некоторые другие помещения располагаются еще ближе к корме, на юте, и пробраться туда можно только через палубу. Впрочем, Барт туда и не собирался. Он прошмыгнул мимо лестницы и свернул налево. Там обнаружилось небольшое закрываемое плотность ставни оконца, через которое Барт, собственно, и проник на корабль в Валимире. Повозившись с тугой защелкой, Барт приоткрыл иллюминатор и сразу же увидел приближающуюся полоску каменистого берега, серого и унылого, без единого зеленого пятна. У длинного потрепанного причала сиротливо ютилась пара рыбацких лодок со спущенными парусами. Чуть в стороне можно было разглядеть небольшой поселок наполовину скрытый скалами. Еще одна лодка медленно шла на веслах совсем рядом со шхуной, и один из рыбаков, выпрямившись на корме и сложив руки рупором, что-то кричал, похоже, отвечая на вопрос со шхуны. Громко загремела якорная цепь, и до Барта донесся тяжелый всплеск. «Так, стало быть, ближе подходить к берегу не будут. Как же выбраться-то? Видно, придется искупаться». Барт поежился от одной мысли о холодной морской воде и огляделся. Пора было что-то решать, пока его не застукали. Вот только что ему делать на берегу? Карманы пусты, как и желудок. И пока что не предвидится возможности наполнить ни то, ни другое. Разве что прихватить что-нибудь с корабля. Только что, не ржавую же утварь. Вернуться в кубрик и пошарить в вещах матросов? Парт еще сильнее поежился. уже от мысли, что с ним будет, если кто-нибудь спустится таки сюда и застукает его за столь неблаговидным занятием. Нет, туда лучше не соваться. Барт проверил ближайшие двери. За первый оказался чулан, подобный тому, в котором он провел последние сутки, забитый всяким хламом. За второй маленькая каюта с деревянными нарами вместо койки, абсолютно пустая. За третий еще одна, такая же. О, а здесь, похоже, кто-то живет. Барт сразу заметил два больших дорожных мешка, выглядывающие из-под накрытой соломенным тюфяком койки. Он замер на пороге, чувствуя, что цепенеет, а колени начинают предательски подгибаться. «Смелее, смелее!» – подбодрил он сам себя. «Чего развел нюни? Времени мало!» Будь-то получив пинка под зад, он заскочил в каюту и вытянул из-под койки ближайший мешок. Пился ногтями в тугой узел. «Ну вот, ты уже и вор!» – мелькнула запоздалая мысль, но Барт отогнал ее. «Да, вор!» По сравнению с тем, что он натворил прошлой ночью, это так, мелкие шалости. Как же низко ты пал, Бартоломью Твинкл Дот. Запасная одежда, дорожная чернильница с плотно завинчивающейся крышкой, увесистая книга в черном переплете, куча каких-то бумаг, продолговатый тяжелый сверток, туго перемотанной бечевкой. Кошелька нет. Барт только было взялся за второй мешок, как снаружи громко скрипнул открываемый люк, и раздались тяжелые шаги на лестнице. Сердце его скакнуло к самому кадыку и замерло. Барт тоже словно окоченел, стоя на коленях и вцепившись в узел второго мешка. «Да, это Вальбо, Дон, как и договаривались». «Наконец-то! К счастью, путешествие оказалось недолгим. Это не корабль, а вонючий хлоповник». Услышав этот голос, Барт поначалу не поверил своим ушам. Он слишком часто вспоминал ту сцену в лавке хорька, пока лежал в чулане, и воображение, похоже, сыграло с ним злую шутку. «Нет, этого не может быть, только не это, только не...» ну, дык, не привыкли мы благородных господарей перевозить», — с заметной обидой прогудел капитан. «Я не виноват, что раньше не получилось отплыть. Нужно же было починиться. А шлюпку вам сейчас приготовят. Прислать кого-нибудь, чтобы помог вещи погрузить». «Сам справлюсь». «Ну, как знаете, Дон, если что, я буду на юте». «Поторопись со шлюпкой, капитан». Барт едва не взвыл. «Это точно он!» Его голос верзила в черном балахоне из лавки до бера. Барт, наконец, вышел из оцепенения и бросился вон из комнаты. Но, едва показавшись на пороге, тут же отпрянул назад. Черный, все в том же балахоне с глухим капюшоном, стоял на лестнице, спиной к нему. А вот говоривший с ним Верзилов в трепанном кожушке и помятой шапке-треуголке, похоже, заметил движение в трюме и настороженно вытянул шею. Что за пакость? Погодите-ка, Дон! Следующие мгновения растянулись для Барта на целую вечность. Впрочем, надо отдать юноше должное. В критические моменты он умел действовать четко и не поддаваться панике. Он подхватил с пола найденный сверток. В нем могло оказаться что-нибудь ценное. Хотя, в общем-то, выбор у Барта был невелик. Ни не кольцо наженошенное с собой уносить. Присел на корточки, и когда на пороге появился капитан, щукой нырнул между его широко расставленными ногами. Оказавшись у него за спиной, резко выпрямился, подтолкнув капитана под зад, да так, что тот не удержался на ногах. Опрометью бросился по проходу к приоткрытому оконцу. Пользоваться лестницей и таким образом столкнуться с черным ему вовсе не хотелось одно резкое движение и ставня прикрывающее оконца распахнуто настежь крепко зажав в зубах уворованный сверток барт с ловкостью о которой в обычной ситуации мечтать не мог одним махом протолкнул себя в узкое окно спиной вперед ухватившись за верхнюю кромку подтянул ноги оперся правый а нижний край оконца готовясь оттолкнуться и прыгнуть в воду но тут в левую лодыжку впились чьи-то крепкие, как клещи, пальцы. Барт заорал, точнее замычал, все еще стискивая зубами добычу, и отчаянно взбрыкнул, отталкиваясь от борта. Оставив в руках преследователя свой левый башмак, неуклюже шлепнулся о воду. Вверх взмыла целая туча брызг, будто то за борт бросили бомбу. Расслабившись, Барт некоторое время медленно шел ко дну. Подождав, пока мимо проплывет обросший ракушками борт, поднырнул под килем и вынырнул с другой стороны корабля, стараясь всплывать медленно и у самого борта, хотя легкие едва не разрывались от нехватки воздуха. Вынырнув, перехватил сверток в руку и некоторое время глубоко дышал, прислушиваясь к крикам, доносящимся сверху. Хотя пока никто не свешивается с бортов, высматривая беглеца. «Это лишь дело времени», Сейчас черный проверит свою каюту, обнаружит пропажу, они с капитаном выскочат на палубу. «Шлюпки на воду!» — донесся до него истошный крик. «Ну все», — досадливо прошептал Барт, злясь на себя и на свою неуклюжесть. «Вот выбрался бы он из своего чулана минутой раньше и успел бы покинуть корабль незамеченным». Он несколько раз широко вздохнул, готовясь нырнуть. «Вот только куда податься?» Об этом он задумался уже под водой. Над головой маячит силуэт корабельного корпуса. До берега довольно далеко, и вряд ли он успеет добраться до него вплавь. Догонят на шлюпке и вытащит на борт за шкирку, как нашкодившего котенка. Если торчать рядом с кораблем, заметят с палубы. Находясь на поверхности, он успел заметить в полусотни метров от корабля, торчащие из воды верхушки рифов. Недолго думая, тем более, что в его ситуации долго думать вообще было вредно, Барт оттолкнулся обеими ногами от борта и поплыл туда, в противоположную от берега сторону. Оставалось надеяться, что преследователи меньше всего ожидают от него чего-то подобного. Плыл он, пока в глазах не потемнело, явно побивая все собственные рекорды, и к поверхности рванулся только тогда, когда желание вдохнуть, пусть даже и воду вместо воздуха, стало непереносимым. У поверхности перевернулся на спину, лицом к кораблю, и не переставая загребать руками, несколько раз хватанул смешанного с солеными брызгами воздуха. Снова ушел под воду и снова плыл, пока хватило сил. До рифов он добрался за несколько приемов. Затем выбрал место, где выпирающие из воды камни надежно заслоняли его от корабля. Сверток жутко мешался, но Барту хватило упрямства не бросить добычу, из-за которой он столько рисковал. Добравшись до относительно безопасного места, он воткнул узел в щель между камней, а сам, держа над поверхностью воды только голову, добрые пару минут жадно дышал, стараясь успокоить бешено колотившееся сердце. Если его заметили в те разы, когда он выныривал, то крифом уже плывет шлюпка с черным на борту. Если нет... Барт, вытянув шею, огляделся. Бухта подковообразной формы, довольно обширная, но вход в нее на добрые две трети перегораживают эти самые рифы. Целый лес разнокалиберных скал. Некоторые едва выглядывают из воды, некоторые вздымаются на высоту человеческого роста, а то и выше. Пожалуй, местами проплыть здесь сложновато не только кораблю, но и лодке. Если попробовать плыть, держась под прикрытием крупных скал, добраться до дальнего края бухты – Пожалуй, можно попробовать, если, конечно, это еще имеет смысл. Чем дальше от корабля, тем меньше шансов, что его заметят. Барт глубоко вздохнул три раза подряд и, подхватив сверток, снова ушел под воду. «Эх, только бы селенок хватило!»